Поражение большой передней радикула медидулярной артерии Адамкевича. Развитие клинической картины зависит от величины участка спинного мозга, кровоснабжаемого этой артерии у данного больного, от наличия или отсутствия верхней или нижней дополнительных радикула медидулярных артерий. Приходящее нарушение кровообращения в этой артерии имеет свою характеристику. Развивается синдром перемежающейся хромоты по ДК Богородинскому АА Скоромцу. Во время ходьбы появляется ощущение тяжести, слабости в ногах, перистезии, которые распространяются на промежность, нижнюю часть туловища, императивные позывы к мочеиспусканию. Все это быстро исчезает при отдыхе. У таких пациентов не бывает боли в ногах и ослабление пульсации периферических сосудов. патогномичных признаков периферической перемежающейся хромоты. Болезни Шарко. Страница 73. Важнейшим отличительным признаком является наличие указания в анамнезе на периодические боли в пояснице. При объективном исследовании, как правило, выявляется вертебральный синдром. Компрессия артерии Адамкевича развивается обычно после подъема тяжести, длительной тряской езды, неловкого движения. Остро развивается нижний парапорез, вплоть до плегии. Паралич носит вялый характер. Сначала имеются черты вялого паралича за счет диашиза, затем могут присоединяться симптомы спастического паралича нарушается поверхностные виды чувствительности по проводниковому типу, изредка в острой стадии снижается и глубокая чувствительность. Характерно расстройство функций тазовых органов, центрального или периферического типа. Рано присоединяются трофические нарушения в виде пролежней. Быстро развивается гипертрофия мышц ног. Регресс симптомов наблюдается медленно, особенно стабильно нарушение функции сфинктеров тазовых органов. Поражение нижней дополнительной радикуламедулярной артерии депрошготерона. Переходящее нарушение кровообращения в бассейне этой артерии протекает как, миелогенная или какаудогенная, перемежающаяся хромота, синдром вербиста. При ходьбе появляются мучительные паристезии в ногах, распространяющиеся на область промежности. Затем присоединяется боли в ногах. Особенно часто эти жалобы у лиц с узостью позвоночного канала. При компрессии дополнительной артерии Идущий с корешком l 5 или s 1 развивается синдром поражения спинного мозга различной выраженности. От легких параличей отдельных мышц до тяжелейшего эпиконусного синдрома с анестезией в анагенитальной области, грубых тазовых и двигательных расстройств, синдром так называемого парализующего ишиаса. Обычно на фоне длительного корешкового синдрома или явления каудогенной перемежающейся хромоты наступает паралич мышц голени и ягодицы. Чаще страдает перониальная группа мышц, больной не может стоять и ходить на пятках. Реже тибиальная, не может стоять и ходить на носках. Стопа свисает или приобретает вид пяточной стопы. Гипотония охватывает мышцы голени, бедра и ягодицы. Ахилловые рефлексы могут выпадать либо сохраняться. Часто наблюдается фасцикулярное подергивание мышц ног. Характерно развитие пореза симметричных миотомов L4, L5, S1, S2, возникающего вслед за исчезновением корешковых болей развивается нарушение чувствительности в анагенитальной области. Этим динамика и характер процесса отличается от компрессионных радикуламиилопатий с их асимметричностью поражения и устойчивостью корешковых полей. Страница 74. Различает поэтому два механизма поражения корешков, с развитием пореза мышц ноги, компрессионная радикулопатия и компрессионно-ишемическая радикулопатия. Вместе с тем, по данным Скоромца АА и Григоряна ЗК, синдром паралича миотомов С1-2 может возникать от ишемии только корешка или в сочетании с миело и соответствующих сегментов спинного мозга. При корешковом варианте парализующего ишаса процесс односторонний. При компрессионно-васкулярной радикола миело четко выступают симптомы поражения спинного мозга с сегментарными и проводниковыми нарушениями чувствительности. Порезы охватывают более обширную область. Нередко имеются патологические стопные знаки, даже при выпадении ахилловых рефлексов. Процесс, как правило, двусторонний. Поражение задней спинальной артерии. Ишемические расстройства в бассейне задних спинальных артерий чаще развиваются в шейном отделе спинного мозга реже в грудном и еще реже в поясничном. Ведущими симптомами изолированного поражения задней спинальной артерии является чувствительное расстройство. Страдают все виды чувствительности. Имеются сегментарные чувствительные нарушения. Выпадают проприоцептивные рефлексы за счет поражения заднего рога. Возникает Сенситивная атаксия из-за нарушения суставно-мышечного чувства. Выявляются признаки поражения пирамидных трактов. При поражении задних спинальных артерий на уровне шейных сегментов, в силу особенности васкуляризации пучков Голля и бурдаха развивается своеобразные симптомы комплекса. Клинически он характеризуется выпадением глубокой чувствительности в руках с сенситивной атаксией при сохранении глубокой чувствительности в ногах. Это сочетается со спастическим спинальным гемипорезом, иногда с сегментарными нарушениями чувствительности. В заключении надо сказать, что расстройство в различных сосудистых бассейнах спинного мозга приводит к ишемии разных зон, как по длиннику, так и по поперечнику. В одних случаях поражается только серое вещество, в других серое и белое. Ишемия может распространяться на одну и обе половины спинного мозга по протяженности на 1 два сегмента или целый отдел спинного мозга. В каждом отдельном случае локализация поражения обуславливает развитие тех или иных клинических симптомов. Наиболее часто встречающиеся сочетания симптомов и синдромов поражения объединены в отдельные компрессионно-сосудистые синдромы. Первое. Синдромы полного поперечного поражения. Второе. Синдром ишемии вентральной зоны развивается при поражении передней спинальной артерии или общего ствола крупной передней радикуломедулярной артерии. В этом случае размягчение локализуется в вентральной части спинного мозга. Страница 75. При закупорке в бассейне передней спинальной артерии на уровне шейных сегментов Возникает вялый или смешанный порез верхних конечностей с нижним спастическим парапорезом, нарушением поверхностных видов чувствительности к низу от уровня поражения, расстройствами функции тазовых органов. Глубокая чувствительность остается интактной. Когда поражена артерия на грудном уровне, развивается спастическая нижняя параплегия, с диссоциированной параанестезией и тазовыми нарушениями по типу задержки мочи и кала, синдром Преображенского. Ишемия вентральной половины поясничного утолщения проявляется нижней параплегией с арефлексией, диссоциированной параанестезией и тазовыми расстройствами, синдром Станиславского Танона. Третье. Ишемический синдром Браун-Сикара развивается как ишемия в бассейне одной из сулька комиссуральных артерий. Как правило, полного Браун-Сикаровского синдрома не обнаруживается, так как глубокие виды чувствительности не страдают. Четвёртое. Ишемический синдром Бас бокового амиотрофического склероза. Чаще встречается при хроническом поражении шейных, радикуломедулярных артерий. Клинические проявляются смешанными порезами верхних конечностей и центральными нижних. Нередко имеются фасцикулярные подергивания мышц, легкие сегментарные нарушения чувствительности. Пятое. Ишемический роговой синдром. Полиомиела ишемия. Развивается при поражении ветвей спинальной артерии, с ограниченной ишемией в пределах передних рогов. Возникает вялый паралич определенных мышечных групп, сатании, атрофии, а рефлексии, имеются признаки изменения электровозбудимости на ЭМГ, переднероговая активность шестое ишемический синдром псевдосирин гомилии возникает при поражении дальних артериальных приводов и ишемии центрального серого вещества обнаруживается диссоциированные сегментарные чувствительные нарушения и вялые порезы конечностей седьмое задний канатиковый сосудистый синдром я ю попелянский развивается при грубом шейном остеохондрозе с компрессией задних корешковых артерий поражение пучков бурдаха при сохранении пучков голля клинически проявляется сенситивной атокии Восьмое. ишемический синдром персоней штернера При шейном остеохондрозе с поражением корешков спинномозговых артерий в области шейного утолщения и ишемией рогов и корешков возникает своеобразный клинический симптомокомплекс, так называемая амиратрофия плечевого пояса. Этот синдром возникает также после введения вакцин и сывороток в межлопаточную область. Он характеризуется болями в проксимальных отделах верхних конечностей с последующим развитием пореза руки. Страница 76. Поражение спинного мозга, обусловленное нарушением венозного кровообращения. Радикуламиелоишемия и миелопатии связанные с нарушением артериального кровотока, Довольно подробно изучены и описаны Богородинский ДК со авторами 1971 год, Скоромец АА 1972 год, Герман ДГ 1972 год и другие. Расстройства же спинального венозного кровообращения изучены мало, и в этом плане в литературе имеются единичные публикации. Скоромец А.А. соавторами, 1981 год. Как известно, венозная система спинного мозга, подобно артериальной, имеет два варианта строения – рассыпной и магистральный. Вдоль передней и задней поверхности спинного мозга располагаются одноименные вены – передняя и задняя непарные – которые имеют извилистый ход, а иногда раздваиваются. Широко представлена перимедулярная сосудистая сеть, куда оттекает кровь из интермедулярных вен. Далее из перимедулярной сети кровь оттекает по передним и задним корешковым венам, которые следуют с соответствующими корешками. Число корешковых вен от 6 до 35. Задние корешковые вены крупнее передних. В 90% случаев имеется большая корешковая вена, которая проходит с первым или вторым поясничным корешками слева, но может входить в канал с одним из корешков от шестого грудного до третьего крестцового. Следовательно, Вертоброгенные спинальные расстройства венозного кровообращения с компрессией крупной корешковой вены могут развиваться при тех же условиях, что и артериальные радикуламиелопатии и миелолопатии. Чаще всего компримируется корешковая вена при грыже межпозвонкового поясничного диска. Нередко больные предъявляют лишь следующие жалобы. На боль в пояснице с иррадиацией в зону иннервации соответствующего корешка, на чувство зябкости в ногах. Боли и в пояснице, и в ноге усиливается в положении лежа, а при легкой разминке имеет тенденцию к уменьшению. Клиническая картина венозной радикуламиелопатии Также отличается рядом особенностей. Во-первых, слабость в ногах нарастает из постепенно. Нередко пациент не может четко указать время развития парезов. Во-вторых, при развитии данных явлений в нижних конечностях, у таких больных болевой синдром длительное время не исчезает. При осмотре выявляется своеобразная симптоматика. Обязательным для вертеброгенной венозной радикуломиелоишемии является наличие вертебрального синдрома. Патологии позвоночника, причем в пояснично-крестцовом ромбе, часто отмечается выраженная венозная сеть, расширенные подкожные вены. Этот симптом в большинстве своём является хорошим подспорьем в диагностике, так как свидетельствует о застойных явлениях в эпидуральной венозной сети. Нередко этот признак сочетается с наличием геморроидальных узлов. Страница 77. Походка таких больных носит черты сенситивной атаксии, нарушения глубокой чувствительности. Поверхностные же виды чувствительности страдают по сегментарному типу, за счет ишемии задних рогов и роландовой субстанции на протяжении нескольких сегментов. Выявляются пирамидные знаки. Передние рога и функции тазовых органов страдают незначительно. Следовательно, своеобразие жалоб больных и клиники вертоброгенного поражения венозной системы спинного мозга позволяет дифференцировать компрессионную венозную миелопатию и радикуламиело-ишемию от несколько схожей картины поражения артериальных сосудов. И такая дифференциация необходима, так как терапия в том и другом случае будет, естественно, различной. В случае поражения венозной системы спинного мозга наиболее эффективными при консервативном лечении Являются такие препараты, как гливенол, авенол, венорутон, троксивазин и так далее. Страница 78.